Глава тринадцатая А утром, едва взошло солнце, Меда разбудил Графферт. — Вы когда-нибудь спите, ваше Пресвятейшество? — сердито спросил лорд Росс, потому что глаза слепались. — Да, да уж никак некоторые, которые шатаются по ночам не весь где и возвращаются домой с мокрыми насквозь штанами. — Что, совсем одичал? — Не можешь пригласить женщину в более приятное место, где тепло и мягкая постель. Вы бы поговорили со своим названным братом, пусть научится управлять своими чувствами. Грааль должен знать, что можно, а что нельзя. И вы, как первосвятейшество, отвечающие за внутреннюю политику империи, обязаны следить за порядком в ней, чтобы лорды не возвращались домой в мокрых штанах. Эй, в самом деле чуть было не взял женщину прямо на берегу болота с лягушками ночью, а леди не смогла сказать нет. А что, собственно, случилось? Сразу насторожился граф Ферд. Вчера на пикнике некто пытался обольстить свою жену, а под раздачу попали все, кто присутствовал, и даже те, кто не присутствовал, потому что флер накрыл озерные воды и остался лежать на траве. А вы еще пеняете мне за мокрые штаны. Наведите порядок своей епархии!» Меду показалось, что граф Ферд смутился. «Что? Так накрыло?» И генерал машинально поправил серебряную цепь на шее, будто бы ему стало душно. И «Если ментальному воздействию высшего лорда еще можно противостоять, то когда за дело принимается, Грааль... Вы ведь гораздо лучше меня осведомлены о последствиях. Этого больше не повторится», — размеренно сказал генерал. Я, кстати, хочу предупредить, что ухожу на пару-тройку дней. С тем разбудил тебя так рано. Меня из Сола срочно хочет видеть император Гра Барирон. Политика. И Граферт невольно вздохнул. Прибыла дипломатическая миссия с востока от наших давних союзников. Они потребовали присутствия всех трех соправителей. Видимо, решение надо принимать крайне важное. И боюсь, что миссия затянется. Ты тут держись без меня. Почему бы вам не уйти совсем и не оставить меня в покое? Не удержался Мэтт. Как и раньше, когда вы меня своими визитами не баловали. Вообще не замечали. Оставлю, не переживай. И еще недельку выжду. Но что, черт возьми, происходит? Вот черта поминать не надо. Я как раз и хотел тебе сказать. Мэтт. — Не наделай глупостей, пока меня здесь не будет. — Может, вы выразитесь яснее? — Нет. Я не знаю, в какой форме будет сделано предложение. — Какого черта? — Замолчи! Мэтт почувствовала, как словила виски. Будто на голову натянули железный обруч, из носа капнула кровь. — Веди себя благоразумно, пока меня не будет. Это все. Это все, что тебе надо знать. Отчеканил граф Эрт и ушел оставив меда с гудящей головой и в растерянных чувствах что ему надо этому чудовищу мучителю который явно издевается все знает но ничего не говорит как и о смерти руд у каждого есть свой способ успокоить разыгравшиеся нервы если констанс Катисур предпочитала смотреть на поплавок то мэт хоть и не чурался рыбалки но охота привлекала его гораздо больше у него были обширные И скачка по лесам и по полям за несколько часов выматывала так, что дурные мысли сами собой улетучивались. Поэтому ближе к вечеру, покончив с неотложными делами, он, как и вчера, зарядил ружье и отправился, чтобы выпустить пар. Подстрелить какую-нибудь дичь, желательно покрупнее. Если с магией проблемы, а боевой у лорда Росса и не было никогда, то меткость все еще при нем. И сила с выносливостью тоже. Сначала Меду не везло. Сезон для охоты был не самый подходящий, но внезапно он услышал характерный звук. Дикий вепрь покинул свое дневное лежбище и, похрюкивая, двинулся на водопой. Мэтт, который прекрасно знал повадки этих животных, рванул на перехват. Он засел ручья и, когда зверь появился на тропе, с удовольствием отметил, что вепрь огромный, да еще одиночка, самец. «Вот так удача!» Мэт уже предвкушал, как будет разделать эту внушительную размер в тушу, когда его почуяли. Кабан обиженно хрюкнул, недовольный тем, что ему помешали напиться, и попятился в кусты, а потом припустился бежать, да так, что Мэт едва успел оседлать лошадь, чтобы рвануть следом. Упускать такую весомую добычу он и не собирался. Он даже не сразу понял, что кабан ведет себя странно. Не ищет убежища, не пытается спрятаться в глухом лесу несется на опушку, где ему уж точно делать нечего, и где он станет легкой добычей. Трудно не попасть в такого размера мишень, когда ее не закрывают густые ветки. Но Мэтт в горячке тоже несся по следам кабана, не замечая ничего, пока деревья перед ним не расступились. Кабан куда-то исчез. Мэтт в недоумении осмотрелся и хотел уже спешиться, как в лесу. Почти у самой опушки раздался грохот, похожий на выстрел. И разгневанный лорд Роз полноправный хозяин этих земель, спешно направил лошадь туда. Кто посмел? Поверженный зверь лежал у огромной ели, а рядом стоял темноволосый незнакомец в потрепанном охотничьем костюме и грубых сапогах. Мэт хотел было сказать резко, но слова застряли в горле, как только взгляд упал на перстень, красующийся на правой руке незнакомого гостя. Высший лорд. Боевой маг. Чуть не убежал, да? С улыбкой кивнул он на мертвого кабана. — Простите, милорд, но я хозяин этих земель, — почтительно, но сурово сказал Мэт. И я не помню, чтобы у меня кто-нибудь спрашивал разрешение здесь поохотиться. Кстати, не имею чести знать ни вас, ни вашего имени. — Лорд Ашруберт, Виконт. — Ваша милость. Мэт почтительно нагнул голову. — И тем не менее. — Вы бы спешились, и поговорим. — А где же ваша лошадь? — сообразил, наконец, он, нагнувшись над поверженным кабаном который явно был убит не выстрелом из ружья. Ну, конечно, боевому магу не требуется ни пороха, ни пуля. Огонь у него в крови, вокруг на несколько миль моей земли. Не пришли же вы сюда пешком, в такую даль, чтобы убить моего кабана? — Вы даже не представляете себе, из какой дали я сюда явился, — усмехнулся странный лорд. — По вашу душу, Рос. А кабан — это так, скромный сувенир. Властно сказал он. И Мэт невольно послушался. «Идемте». Высший лорд кивнул в сторону прекрасной зеленой поляны. «Мне не так-то просто открывать сюда порталы. Еще сложнее заметать следы. А там я уже был. И меня не сразу обнаружат, если обнаружат вообще». И Мэт опять послушался. Этот Виконт, похоже, необычайно сильный менталист. А Мэт сейчас так слаб, что не может противостоять вообще любому. Поэтому он покорно пошел за лордом Рубертом туда, куда недавно вел охотника-кабан. На красочную поляну с россыпью цветков лесной земляники. Это место было Мэду хорошо знакомо, но вот глубокие борозды в земле. Когда и как они появились? Что вы так внимательно разглядываете? Чтобы нанести такие увечья зеленой лужайки, нужна не просто боевая магия. Озадаченно сказал Мэд. «Что здесь, черт меня возьми, произошло?» «Я, собственно, за этим и пришел. Взять вас, то есть вашу душу. Мне нужен слуга, Мэтт». «Погодите-ка». Мгновенно насторожился он. «Граферт меня предупреждал». «Владыка? Он самый». «Я не знаю, в какой форме будет сделано предложение». «О чем это?» Но инстинкт сработал тут же. «Убирайся вон с моей земли». «Да не ори ты. С досады поморщился мнимый Виконт. «Еще облей меня святой водой. Не запасся часом?» «Сразу предупреждаю, не действует. Я при жизни был паладином света. Плоть моя исцелела, как только я перевоплотился. А иммунитет, понимаешь, остался. Кем ты был?» «Вижу, родственник тебе не рассказал. Ну да ладно, оставим это на его совести. Я к тебе по делу». «Никаких дел у нас быть не может». «Я не боевой маг и ничего не могу тебе сделать, но если я правильно понимаю, и ты мне тоже. Мы ведь на территории света». «Надо было. Я торговаться пришел, а не убивать». «Ты же деловой человек. Хватки. Выслушай сначала условия нашего сотрудничества». «Нет». «Какой упрямый? Я ведь все про тебя знаю». «А предложение мое такое. Я уже сказал, что мне нужен слуга». Официальный договор можем кровью подписать. Хотя это глупо. Я тебе и на слово поверю. Просто изъяви свое согласие. Никогда, чтобы я, Мэтт Росс, стал слугой владыки. Гра Сантофина согласился. А кто ты такой? Вопрос ведь в цене. А твою я знаю. Графер тебе отказал, Мэтт. Ну не сволочь? Да по сравнению с тобой, ты просто меня не знаешь. Я на самом деле добрый. «Ну, хорошо. Неудачное слово. Понимающий. Я знаю, что тебе понравилась женщина, леди Констанс Катисур. Но ты боишься, что, узнав твою тайну, леди от тебя отвернется. А я заинтересован в вашем браке. Мечтаю войти в семью. Когда ты женишься на Конне, представишь меня своим дальним родственником, чтобы я хотя бы изредка мог бывать у вас в гостях, когда у Конни гостят ее внуки». И если ты откроешь для меня эту калитку в глухом заборе, то я верну тебе утраченное. Ты станешь прежним, Мэт. Но как такое возможно? Моя магия восполнит потерю. Но мы должны заключить договор на крови. Понимаю, долг чести, верность империи. Мы же преподавали в академии. Ну и что ты с этого имеешь? Безвылазно торчишь в глуши и даже не можешь пригласить к себе в гости любимую женщину, потому что у Конни сразу же появятся вопросы. Всерьез решил, что она станет твоей любовницей, и вы будете бродить по ночам в окрестностях твоего имения, ища укромные местечки? Ну а когда наступит осень, а потом зима, поэтому подумай хорошенько над моим предложением, Мэтт. А чтобы твои мысли приняли правильное направление, я для начала подарю тебе один день. В тестовом, так сказать, режиме. Ты с утра до вечера будешь тем лордом Россом, которого все знали еще до смерти бедняжки Рут. Открыто придешь в имени графа Рутсы, поцелуешь ручку леди Катиссур, представишься полным титулом, пообщаешься со старым другом. Генрих ведь на тебя обиделся, что вы так и не выпили по прежней памяти. «Не вспоминали Академию, первые в жизни балы. И как преследовал вас император за связи с бытовыми магичками. «Все это в прошлом. Я не сентиментален. Да и Генрих счастливо женат. Скорее о жене своей будет говорить и детях». «Еще лучше!» Владыка улыбнулся. «Мне эта тема гораздо ближе. Расслабься, Мэтт. Езжай в имени графу. Как тебе такое предложение?» «Не верю». «Я тебя прекрасно понимаю, но давай дождемся утра. Мне сейчас не нужно твое согласие на сотрудничество. Оцени для начала мое могущество». «Откуда у тебя магия?» — отрывисто спросил Мэтт. «Разве ты можешь ею пользоваться здесь? Мы берем свою силу света, и тьма не может с ней слиться. Всего лишь иллюзия. Пока ты не мой слуга, полноценно с тобой поделиться я не могу. Только после договора на крови». Но Графферт и этот мальчишка Солорд, Грааль недоделанный, отбыли в столицу. Пару-тройку дней их не будет, завтра уж точно. И мои фокусы никто не разоблачит. Все увидят то, что увидят. Наслаждайся, Мэтт. Ну а послезавтра жду тебя здесь, в это же время. Не будем менять традиции. Кабанчика, кстати, забери. Зря я, что ли, старался? «Да на кой он мне нужен?» «Да все с ним чисто. Я не собираюсь тебя обманывать. Ни в чем. Не оставишь же ты на прекрасной опушке леса огромную гниющую тушу. Вонять ведь будет. Здесь уже воняет. Вот зря ты так. Владыка даже обиделся. Я к тебе со всей душой. Да нет у тебя души. Почем тебе знать?» — Я мог бы надавить на тебя ментально, как твой родственник это делает. — Но я хочу, чтобы твое решение было осознанным, а не по принуждению. — Ну, так как? — Берешь у меня один день. — В счет чего? — Нашего будущего сотрудничества? — Не будет сотрудничества, не будет и долго. — Это же сувенир. — Что же... — замялся Мэтт. — Вот и отлично! И на поляне открылся портал. «Не имперские, как будто с червоточиной», — пахнуло могильной сыростью. «Эй, погоди!» — опомнился лорд Росс. «Я не сказал, да!» «Поедешь в гости Конни? конне, я буду считать, что ты мой подарок принял!» Раздалось уже издалека. «Не бери!» — подсказывал Мэду разум, а в душу закралось сомнение. Да не приснилось ли все это? Но в лесу под елью лежал огромный кабан. И Мэт подумал, что надо прислать кого-нибудь за ним. С телегой. Вроде кабан настоящий. Столько мяса. Да и гнить будет. Тут владыка прав. Нельзя это так оставлять. Но почему он выбрал именно Медоросса Росса для своих темных дел? Что от него вообще потребуется? А конни-то похоже в опасности. Чем так привлекательна для повелителя тьмы ее семья? Что он хочет в нее войти? Он все-таки уснул и крепко. Будто в бездну провалился, а когда очнулся, то не сразу вспомнил, что вчера случилось. Только когда машинально глянул на свою руку, чтобы принять неизбежное, и прожить еще один бесполезный день. Но глаза резануло кольцо правой. «Не может быть!» — слух сказал мэт Он вскочил и подошел к зеркалу. «Что ж, владыка не обманул. Иллюзия была полной». Грааль, конечно, смог бы распознать подмену, но ни граф Ферта, ни граф Калверта сегодня здесь не будет. И надо воспользоваться их отсутствием, чтобы побывать в имении графа Рутца, войти в его дом, снять все вопросы, особенно те, что возникли у Генриха, поцеловать руку Конни, объясниться, наконец, и предупредить. И Мэт Рос, пусть даже из лучших побуждений, невольно сделал роковую ошибку.